У нас в России говорят государственной безопасности. Это синонимы. Не всегда. Может быть, закончим увертюру? Она и так затянулась. Я и сама это чувствовала. Тяжелые напольные часы с лунообразным циферблатом показывали без десяти девять. Не знаю, с чего начать. «Давайте я попробую вам помочь», — Рэй встал. «О бароне Гескине рассказывать не надо. Нам достаточно хорошо известна эта фигура, а вот как вы познакомились с ним? Вы? Что вас связывало? Что вы знаете о его смерти?» Вопросы Рэя были более чем конкретными. Надо было отвечать. Но мне почему-то не очень хотелось, я не знала этого человека. Я понимала, что, сказав «А», должна буду вывернуться наизнанку, причем в весьма невыгодном для себя свете. Одна только мысль, что этот неведомо откуда взявшийся Рэй узнает подробности моей вербовки, детали личных контактов с людьми КГБ, особенностей задания и тому подобное, показалось мне крайне отталкивающей. В этот момент я четко поняла, что, в принципе, мне совершенно все равно, где именно отбывать срок. В аргентинской пампе или в сибирской тайге. Если меня и интересовали некоторые аспекты безопасности, то вовсе не национальный, и тем более не государственной, а личной, моей. «Службу какой страны вы представляете, Рей?» «Не комментируется», — сухо ответил он. «У вас есть звание?» «Не комментируется. У вас есть дети?» «Какое это имеет значение?» «Вот видите, — сказала я, — «а меня беретесь допрашивать». Причем только на том основании, что я имела глупость обратиться за помощью к полиции, подчеркиваю, к полиции, а не к разведке, причем еще неизвестно чьей. Я располагаю кое-какой информацией, которая, возможно, прольет свет на обстоятельства смерти сэра Джеральда Гескина, с которым я познакомился. Три дня назад. Вот и все, господин Ры. Вот так вот ухмыльнулся вон. Просто решили оказать помощь полиции из чистого бескорыстия. Этого я не говорила. Не надо передергивать. Это сказали вы. Так получилось, что смерть Гескина косвенно затрагивает. Вопрос моей причастности. Я, разумеется, не убивала его и смогу это доказать. Вы уверены? Мне стало нехорошо. Да. Потому что мне кажется, я знаю того, кто сделал это. Если вас интересует такая информация, я могу передать ее вам. Естественно не безвозмездно, а в обмен на гарантии моей безопасности. Я достаточно ясно выразила свою мысль. Да. рей затушил сигарету и тут же достал из кожаного портсигара новую. Теперь я увидела, что это не совсем сигарета, а скорее тонкая сигара. Мне кажется, я хорошо вас понял». Вы, сеньора Мальцева, хотите использовать меня в своих целях. Ваш план прост. Вы утаиваете ту информацию, которая может выставить вас в неблагоприятном виде, предлагая в обмен необходимую нам, но безопасную для вас информацию. Так в общих чертах не пойдет. Почему? потому что подобная постановка вопроса уместно в разговоре с комиссаром полиции, но никак не с сотрудником разведки. Так верните сюда, Герца, я не гордая. Увы, тоже не пойдет. Рэй пустил к лепному потолку, стизая кольцо дыма. Со вчерашнего дня полиция не занимается этим делом. Скажу больше. Утренний звонок Хорхи был санкционирован нами. План вашей эвакуации из Плазы – это мой план. А вилла, в которой мы с вами так тепло беседуем, – это наша конспиративная вилла. Вы понимаете меня? Весь вчерашний день вы находились под наблюдением. Ну и что? Вы изучали в ванной особенности моей конституции? Рэй вынул из внутреннего кармана пиджака несколько фотографий и небрежно бросил их мне на колени. Фотографий было пять, а сюжет один. Мы, цветяне, в баре планы. Снимки были профессиональные, отлично сфокусированные и сделанные из одной точки. Мне вдруг пришла в голову идиотская мысль что со стороны мы светяне очень неплохо смотрим. А это звуковое соображение. то, что вы соображали в этом разговоре, Рэй поставил на стол небольшой черный диктофон и нажал серебристую клавишу. Чтобы обзор фотографий не казался вам чрезмерно сухим. На легком фоне шипения, и отдаленных голосов, я услышала слова Витяния. Так близко, словно это он, а не рей, сидел в кресле напротив и безостановочно курил черные сигары. Но это уже не наши проблемы. Как хорошо ты пахнешь, сволочь! Слишком хорошо для такого мерзавца. как называются твои души. «Красная Москва». Рэй выключил запись. «Если вы вспомните свой вчерашний разговор с этим господином, сеньором Мальцева, то поймете, как много нам известно. Поэтому давайте не терять времени ради вас же самой. Я была разбита на голову». А Рей стремительно не фиксируя внимания на моем конфузе, уже переходил в атаку. «Как зовут?» «Мужчину, изображенного на снимке». Голос Рея стал сухим и деловитым. Он нажал кнопку записи на диктофоне и подвинул его ближе ко мне. «Мишин». «Виктор Мишин». «Оно русский?» «Да». «Он сотрудник КГБ?» «Да». Его звание? Я не знаю. В разговоре вы называли его Мельцером, Куртом Мельцером. Он просил называть его так. Вы видели его документы? Нет. Этот Мишин Мельцер владеет испанским? Нет. Не знаю. По-моему, нет. Во время разговора в баре вы сказали Мишину Мельцеру, что он убил Гескина. Почему вы так решили? Это трудно объяснить в нескольких словах. Объясните в нескольких десятках слов. Духи. Запах духов. Отмечено, пахло так же, как в прихожей гостиничного номера Гескина. Вы являетесь штатным сотрудником КГБ? Нет. Вы выполняете задание КГБ? Да. В чем оно заключается? Я должна передать профессору Телевану самиздатовскую рукопись одного из советских авторов-диссидентов. Цель. Она мне неизвестна. Когда сегодня в перерыве между заседаниями, что потом, не знаю, больше мне ничего не говорили, как давно вы сотрудничаете с КГБ. Меньше двух недель. Это добровольное сотрудничество? Нет. Вас принудили к нему? Да. Вас шантажировали? Да. Ваше знакомство с бароном носило случайный характер? Нет. Оно являлось частью какого-то плана? Да. Какого именно? Я не знаю. Правда не знаю. У вас были с ним сексуальные отношения? Нет. Он знал о ваших связях с КГБ? Думаю, нет. Во всяком случае, в начале. Он рассказывал вам о своей роли в КГБ? Нет. Что вам сказали о... в Москве о Гескине? Что он богатый человек со странностями любитель литературы и владелец колоссальной библиотеки, и что мне нужно с ним как бы случайно познакомиться. Кто осуществлял вашу вербовку? Андропов. Председатель КГБ СССР? Да. Погодите, я поменяю бобину. Рей нашарил в кармане новую катушку. Она была на удивление маленькой. Нашествие идиотских мыслей продолжало меня преследовать. Когда Рэй заправлял диктофон, я вдруг подумала, что мне бы очень пригодилась такая электронная штучка для будущих интервью. «Дура!» — одернула я себя. «Какие интервью! Ты же в полушаге от тюрьмы!» «Продолжим!» — вернул меня на землю голос Рея. «У нас еще есть минут десять. Итак, он вновь нажал клавишу диктофона». «В конце разговора Мишин Мельцер передал вам листок, на котором что-то написал. Где этот листок? Он у меня. Что там написано? Его номер телефона». Он сам предложил вам его? Нет. Это я попросила Зачем? Чтобы связаться с ним в случае чего. Он не оставил вам своего адреса? Господи, я же не сошел с ума окончательно. Раздался откуда-то из камина родной до голос Витянин. Глава 27. Буэнос-Айрес, конспиративная вилла, 4 декабря 1977 года. Мишин, как всегда элегантно одетый и благоухающий дракаром, сделал два шага в нашу сторону, в руке у него был пистолет. «Убедительно прошу вас, мистер Берцли», Аккуратно и медленно поднять руки, не повышая голоса, как-то вкратчиво произнес он. И учтите, ваш затылок находится точно в перекрестии оптического прицела моего друга. Он в саду. Он железный человек, воспитанный инструкторами без сердца. Он никогда не промахивается, и вообще его папа был... Ворошиловским стрелком мы с ним, правда, люди серые, но вы-то хорошо знаете, что нельзя недооценивать гены. Рей застыл как изваяние. Мишин обошел его сбоку, неуловимым движением запустил руку под пиджак моего собеседника и выудил оттуда большой черный пистолет с никелированной рукояткой. «Замечательно!» — воскликнул он тоном парикмахера, удачно исполнившего модную прическу. «А теперь, мистер бертсли прошу меня извинить, но вам придется нас покинуть». И, не поминайте лихом, работа такая. Я почувствовала, как Рэй напрягается перед рывком У него даже пальцы окаменели. Но Вичаня не стал ждать, Пока пружина развернется, Раздался выстрел, И сразу за ним второй Я закричала. Мишин подскочил ко мне И влепил такую пощечину, Что я упала, Больно ударившись обо что-то. Последнее, что я запомнила, Неестественная поза, рухнувшего на пол Рея и Витяня, извлекающей из диктофона удивительно маленькую кассету. Мне снилось, что я родила ребенка, красного, как стручок перца, и до ужаса крикливого. Не ребенок, а кошмар. Родила я его в редакции Непосредственно в своем отделе, и весь коллектив сбежался на крики моего первенца. Редактор склонился над письменным столом, на котором лежал, с суча морщинистыми ножками новорожденный, зачем-то потрогал кончиком пальца его щечку, потом повернулся ко всем и сказал, «Вы же понимаете, что замалчивать этот факт я не могу». Придется доложить на бюро ЦК. «Но ведь вопрос не подготовлен как следует», — возразил кто-то из сотрудников за моей спиной. «У нас есть еще минут двадцать». «Ну, допустим». «А что делать с ним?» — спросила вахтерша, тетя Нюся, показывая на младенца. «В мешок его? Куда еще?» Я завопила И тут же все мое лицо, включая уши, оказалось внутри гигантской, тяжелой, пахнущей хорошим мылом ладони. Открыв глаза, я увидела сквозь щели между огромными пальцами стоявшего подаль витяню. Отпусти ее, приказал он, наше тайное оружие, кажется, очнулось. Хозяин клешни поднялся и отступил на шаг. И я смогла разглядеть довольно выразительное лицо сильно развитыми надбровными дугами, огромным орлиным носом и маленькими серыми глазками, замаскированными как доты, под навесом густых кустистых бровей. «Физкульт-привет, Мальцева!» Вечаня ухмыльнулся, и посмотрел на часы. «Ты обрастаешь криминальным опытом, как твой американский друг трупными пятнами. Ну что, подруга, довольна? А я ведь предупреждал, без фокусов. Теперь-то хоть до тебя дошло, кому ты все выдала? Смотри, другого шанса не будет. Это Рэй Бертсли. «Шеф аргентинской резидентуры ЦРУ. Наш враг, понимаешь ты, Примадонна? И ему ты заложила меня, своего школьного друга и соотечественника. Почему? Да потому что ты не русская Мальцева. Таких, как ты, сжигали вас свенцами, как мусор. Вот за это самое». Да я бы и сейчас, не сходя с места, облил тебя бензином и поджег вместе с этим сраным домом, как пионерский костер на праздник. Но без санкции не могу. Ты мне еще нужна. Так что бегом марш к умывальнику, навести гвардейский порядочек на морде, оправиться... И через три минуты на построение выполняй. Но бровастый рывком вздернул меня на ноги. Я послушно проследовала в ванную и пустила в воду. Она закрылась изнутри, пробасил за дверью бровеносный неандерталец. Там даже окна нет. Успокоительно отозвался приглушенный голос Ветяне. Ничего, пусть причапурится, а то напугало стало похоже. Оттащи его пока что наверх. В спальне есть платяной шкаф, затолкаешь туда и назад. Понял? Да и оглядись там вокруг. Лады, я села на краешек ванны скинула туфли, согнулась в три погибели, подложила под себя ладони и тихонько завыла. Никому, даже самым лютым врагам, я не пожелала бы присутствовать на собственных поминках. Я все отчетливо понимала, что женщина по имени Валентина Мальцева, свободная, неглупая, Не лишенная некоторой приятности, относительно образованная и в целом неплохая журналистка, к которой я так привыкла и которой порой, правда, очень редко даже гордилась, уже 10 дней как умерла, исчезла, растворилась в непрерывной цепи химических Реакции подлости, измены, насилия. Моя духовная связь с собой оборвалась. Я превратилась в слизистый, дергающийся комок рефлексов. Какой там интеллект? Какие нравственные идеалы? В тот момент я жила только примитивным инстинктом защищаться, забиться в какую-нибудь глухую нору, выжить, не дать себя загрызть этим матерым, не знающим жалости зверям. Я огляделась и поняла, что нахожусь в не совсем обычной ванной. В чем ее необычность? Заведите в гигиеническое помещение любую, даже самую рассеянную женщину, и она сразу скажет, кто живет, а главное — кто никогда не жил в этом доме. Так вот, эту роскошную комнату с большим полстены зеркалом, с ванной цвета малахита, с аккуратными белыми шкафчиками, с желтым, очень чистым унитазом, раковиной и беде отличало то, что до меня ее не посещала ни одна дама. Здесь пахло «Только и исключительно мужчинами здесь не было ни одного, даже самого малоприметного бабского причиндала. Значит, Валентина, закругляйся!» — услышала я из-за двери голос Витяния. «Займите пока круговую оборону!» — я старалась придать голосу беззаботную интонацию. Имеет право, девушка, умыться с утра. У нас нет времени, дура набитая. Мишин повысил голос. В любой момент сюда может нагрянуть его команда, не понимаешь? Учти, что лежать все будут рядом, и убийцы, и праведники. Пора линять. Витя, еще три минутки. 60 секунд. Потом выломаю дверь. Позднее я не могла вспомнить, что именно руководило моими поступками, то ли страх, то ли озарение. Я стремительно прошлась щеткой по волосам, ополоснула лицо и ринулась шарить по шкафчикам, полкам, выступам этой внушительной чужой, напоминавший комфортабельную тюремную камеру ванны. В моей голове, как лианы в непроходимых джунглях, висели и раскачивались оборванные провода идей, ассоциаций, полузабытых детективов, резидентура ЦРУ, конспиративная вилла, ванны, в которой никогда не бывало женщин. Что я искала, не знаю. Жизнью клянусь, не знаю. Просто как электрик-дилетант с булавкой вместо отвертки, как человек, впервые увидевший переплетение разноцветных проводков, линий, реле, изоляторов, я рванулась на удачу, И в жесточайшем центноте начала соединять оборванные концы в надежде получить разряд, ток, проблев. Шкафчики были почти пустые. Тюбик зубной пасты, какая-то склянка, видимо, с лекарством. Едва промытый с чисто мужской неряшливостью помазок для бритья. Бритвенный станок полу... Заржавелое лезвие, какой-то дезодорант, несколько рулонов туалетной бумаги, цветные журналы с голыми девками. «Валентина!» — окрик Мишина не оставлял времени для дальнейших поисков. «Уже иду!» Я вздохнула, закрутила кран, присела на корточки, чтобы поправить задник туфли и замкнуло наконец. Под ванной что-то чернело. Протянув руку, я нащупала какой-то угловатый предмет и рванула его к себе. Послышался легкий скрип, отрываемый от фаянца клейкой ленты, и в руках у меня оказался небольшой плоский предмет, несмотря на жуткое нервное напряжение, на нехватку времени, И на то, что за дверью в нетерпеливом ожидании переминались с ноги на ногу двое профессиональных убийц, я еще успела подумать, что пистолет этот представлял собой образец технической, ну, я бы сказала, эстетики. Он был изящным, красивым, каким-то завершенным и лег мне в руку так словно конструктор делал его на заказ, специально для меня. Как и все девушки, учившиеся в МГУ, я была знакома с принципом устройства стрелкового оружия. Я даже стреляла пару раз в университетском тире в режиме одиночных выстрелов, хотя и визжала при каждой отдаче приклада. Правда... На военной кафедре мы проходили автомат Калашникова, но, как выяснилось, казавшиеся тогда дебильными наставления нашего военнорука Ивана Алексеевича Звягина, подполковника в отставке из запойного алкаша, утверждавшего, что готовиться к ядерной войне необходимо даже в постели с собственной женой, базировались на фундаментальной военной педагогике. И спустя 10 лет я все вспомнил. Прости меня, Иван Алексеевич. Свидимся когда-нибудь. Расцелую, если, конечно, ты еще не загнулся от Агдама. Я поднесла пистолет совсем близко к глазам. Вот это предохранитель, это затвор... Это обойма. Как ее отщелкнуть? Не знаю. Черт с ней. Главное, не в этом. Главное, есть ли внутри этой вороненной штучки патроны. Я с трудом оттянула затвор и ужаснулась, увидев, как мелькнула и утекла в ствол желтая. Желтея белого абрикоса пуля. Сомнений не оставалось. Это было боевое оружие, готовое к стрельбе. На душе у меня вдруг стало легко-легко. Я уже не помнила, когда в последний раз испытывала такое воздушное, невесомое чувство беззаботности. Ну, Но... «Ты идешь, или я тебя сейчас оттуда за волосы выволоку?» Прогремел за дверью голос Витяне. «Иду, мальчики, иду!» Я переложила пистолет в правую руку, а левой тихонько отодвинула защелку двери. «Вот только липчик застегну и выхожу». Глава. 28. Буэнос-Айрес. Конспиративная вилла. 4 декабря 1977 года. Я глубоко вздохнула, обхватила для верности рукоятку пистолета обеими руками и толкнула ногой дверь ванной «Передо мной...» неподвижно и элегантно, как рекламный манекен фирмы Коко Шанель стоял Витяня. Я уже говорила, что холл конспиративной вилы ЦРУ был затемнен. И после яркого люминесцентного света в ванной я даже не могла как следует разглядеть его лица. Только силуэт широкоплечий, высокий и неподвижный. Пауза длилась секунд 10 после чего до меня дошло, что мой однокашник и профессиональный мочило КГБ просто обалдел. Я всегда плохо видел себя со стороны. Знаете, есть такие женщины, которые даже после 12 двенадцатичасового сна четко соображают, на каком глазу тушь у них размазалась больше. Так вот, я не из таких. Чтобы сказать, как я выгляжу в данный момент, мне необходимо простое обыкновенное зеркало. И этим зеркалом, когда я чуть попривыкла к сумраку в холле, стал для меня Витянин. Я держала палец на спусковом крючке, даже не задумываясь о том, что же буду делать, если он дернется, влепит мне еще одну оплеуху или попросту рассмеется. И вот только по его лицу я поняла, что пистолет, нацеленный ему в глаз, это не сувенирная зажигалка, а я сама, Явно не классическая любовница из ванны, чисто вымытая, надушенная и не которая мучается лишь одним вопросом, сразу броситься на шею партнеру или чуть-чуть поломаться. Позови бровастого, тихо и потому не кстати вежливо, попросила я. Что? переспросил Ветянец. «Если я начну говорить громче, то напрягусь и могу случайно выпалить. Ты понял, Мишин? Позови своего ворошиловского стрелка и больше не переспрашивай. Андрей!» Интонация Мишина была совершенно бесцветной. «Да!» Откуда-то сбоку мгновенно возник бровастый, уткнувшись в профиль Мишина, Он повернулся ко мне и застыл. «Слушайте, мальчики!» Начала я неожиданно и почувствовала, как это тяжело держать на прицеле двух здоровенных откормленных мужиков и одновременно говорить что-то связное. «Задание первое. Вы вытаскиваете свои пистолеты и очень медленно...» как черепашки в детском мире, опускаете их на пол перед собой. Валентина, голос Мишина, обрел, наконец, прежнюю уверенность. Ты действительно дура. Мельцер, ты повторяешься. Задание второе. Вы? Да послушай ты, психованная, взорвался Мишин. На что ты рассчитываешь? Ну хорошо, заберешь наши пушки, запрешь нас в какой-нибудь дурацкий шкаф, на большее твоего куриного воображения не хватит. Дальше-то что? Ты, если не соучастница, то свидетель убийства двух человек, английского барона и кадрового, американского офицера, через пару минут И здесь будут люди из Лэнгли. Ты это понимаешь, дебилка? За соучастие в убийстве подданного Великобритании тебя повесят, за причастность к смерти кадрового разведчика посадят на электрический стул. Но даже если тебе удастся прорваться домой, хотя без нас ты и километра не пройдешь, там тебя за твое предательство колесуют». Я уже не говорю о твоей матери. Она обречена. Я не имею никакого отношения к вашей грязи. Ой, ли? Мишин картинно схватился обеими руками за сердце. Ну, конечно, это не тебя вербовали. Не тебе давали инструкции и доллары. Не тебя возили на дачу, куда не каждый член политбюро дорогу знает. Не тебя подкладывали под нашего агента. Витяне судорожно перевел дух и бросил взгляд на часы. Это не ты выполняла наше задание, не ты летела на край света по поручению самой мощной в мире Спецслужбы — это не с тобой. Связана крупномасштабная операция КГБ. Все записи твоих бесед с Гескиным уже в Москве. Тебя снимали входящий в номер Гескина и разлегшийся с ним на диване. Протокол твоего допроса, который вела криминальная полиция Буэнос-Айроса, И репортаж о твоем пребывании на конспиративной вилле РУ возле трупа американского разведчика уже завтра будут опубликованы во всех местных газет. А эти газеты, чтоб ты знала, и в Москву попадают. Да, хоть ты благословение от своего Любавичевского рэба получи, хоть всю жизнь в Бадузане прилежи, не отмоешься, Так что брось дурить, кончай эти дурости. Нам надо ленять отсюда, пока тут не устроили детский крик на лужайке. У тебя есть дом, есть интересная работа, есть любящая мать. И все это хочу напомнить в Москве, на родине. А без нас ты туда не попадешь, голуба, никак не попадешь. Потому что ты набитая дура и дилетантка, решившая вдруг сыграть самостоятельную партию. Так не бывает, Валя. Поверь профессионалу, — уже мягче добавил Мишин. Как ни крути, ты везде проигрываешь. Плакать я начала с того момента, когда Мишин заговорил о маме. Потом слезы полились в два ручья, а в конце этого монолога, логичного и страшного, как анализ крови, больного лейкемией, я уже ревела во весь голос. Бессилие, ужасный зуд неотмещенной обиды, жалость к себе, ощущение абсолютной безвыходности. Все это трансформировалось где-то под грудью в чудовищных размеров поршень с зазубренными краями, который выдавливал из моего измученного тела пугающие потоки слез. За окнами взвизгнули тормоза. Вот сука! Бравастый ошпарил меня ненавидящим взглядом. Сейчас из-за нее все поляжем. Выбирай! ведь Аня кинул короткий взгляд на окно и протянул мне руку. Или ты с нами, или... Я молча вложила в его ладонь пистолет, горячий, как мои слезы. Наверх! — прошипел Мишин. Лестница, по которой бравастый я и Ветяне в качестве замыкающего боевой колонны КГБ гуськом сбирались на третий этаж, была выстлана выцветшей ковровой дорожкой, и странная вещь почти не скрипела. То ли при строительстве подобных гнезд для шпионов учитывается все до мелочей, то ли мои милые соотечественники владели секретом бесшумного перемещения по вражеской территории, но мы... Взбирались наверх спора и тихо, как на скоростном бесшумном лифте. В какой-то момент, правда, я споткнулась и ударилась лбом о железную, словно совок лопаты задницу бровастого, но тот даже не обернулся. «Господи!» — подумала я, потирая ушибленный лоб. «Надо же было дать такому монстру имя Андрей!» все равно, что назвать очковую змею Настей. Мы добрались, наконец, до какого-то чулана на самом верху. Бровастый откинул небольшой бревенчатый люк, и меня ослепил яркий сноб света. Андрей Настя подтянулся с изяществом художественной гимнастки, перекинул свое огромное туловище на крышу, а затем протянул руку мне. Едва я коснулась, этой широченной длани, еще несколько минут назад, весьма нелюбезно закрывавшая одновременно мой рот, глаза, нос, уши и часть макушки, как взлетела наверх и мягко, опять-таки, не издав ни звука, опустилась на черепичную кровлю. Бровастый перевернулся на спину, вытащил из-за пояса внушительных размеров пистолет с навинченным глушителем и едва слышно клацнул затвором. «Сколько?» — спросил Витяня, улегшийся справа от меня и в точности повторивший операцию, проделанную бровастом. «В доме двое. На колесах пара. Один, думаю, за виллой». Андрей говорил совершенно спокойно, будто сообщал Витяне номер лотерейного билета пустышки. «И?» «А что еще?» «Думаешь?» «Попробуем». Еще две недели назад, став свидетельницей столь содержательного диалога двух взрослых людей, я бы наверняка решила, что нахожусь на крыше сумасшедшего дома, где прячется от санитаров пара буйных больных. Но сейчас я все воспринимала всерьез. Нрав Витяни и его железного подельника уже не представлялся мне романтической версией Из вечно загадочной и бесшабашной русской души. В Аргентине я хорошо узнала, на что эта душа способна, и если жалела в те минуты кого-то, кроме себя, так только незадачливых подчиненных Рея Берцли, имевших прекрасные шансы сыграть вслед за своим шефом в черный полиэтиленовый пакет. Я очень осторожно приподняла голову и выглянула вниз. «Шевроле» на асфальтированном квадрате дворика уже не было. Его заменили две замызганные колымаги неопределенного цвета. За рулем первой сидел молодой человек в широкополой ковбойской шляпе и, как ненормальный, вертел головой по сторонам.